А по дороге едет множество машин Ой, дядя Кузя А почему они все черные? Очень просто, Чегостик Форд говорил, что его автомобили Могут быть любого цвета Если только он черный Он не хотел усложнять процесс покраски Тратить время на выбор разных цветов Это замедлило бы выпуск машин Ага А так покрасил все в черный цвет И думать не надо Чегостик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 Это позволило ему снизить цену на свои автомобили Именно поэтому купить Ford Т смогли не единицы, а миллионы покупателей Дядя Кузя, про цены я вроде бы понял А вот как Форд умудрился 15 миллионов автомобилей сделать, непонятно Чиостик, он их делал не сам Форд нанял огромное количество рабочих А еще он изобрел конвейер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 С тех пор многое изменил исчевостик. На современном автомобилестроительном заводе многие операции автоматизированы. Это значит, что, например, стекла в двери машины вставляет не человек, а специальный механизм робот. Надо же! Совсем другой конвейер получается! Но и машины, которые с него сходят, сильно отличаются от своих предшественниц.